«Ладно. Кто-нибудь должен держать треногу для устойчивости. Вот так. Он же тебе и диски будет заряжать. А ты куда пойдешь? Я буду вон там, налево. Там повыше, и можно видеть все вокруг. Я буду прикрывать тебя слева со своей маленькой Макина. Вон там. Если они появятся, можно будет всех их перебить. Но не стреляй, пока они не подойдут достаточно близко. «А хорошо бы всех перебить!» «Устроить им бойню, минута Матанза!» «Нет уж, лучше пусть не приходят совсем. Если бы не твой мост, мы могли бы их всех перебить и потом уйти отсюда. Никакого смысла, это никому ничего не дало бы. Мост — часть плана, рассчитанного на то, чтобы выиграть войну. А это что, пустой случай? Ничего не значит!» «Кева, ничего! Раз фашист убит, значит, одним фашистом меньше!» «Да, но этот мост может помочь нам взять Сеговию, главный город провинции, ты только подумай. До сих пор нам еще ни одного такого не удалось взять. Ты правда веришь в это, что мы можем взять Сеговию? Да, это возможно, если мы взорвем мост так, как требуется. Хорошо бы и этих всех перебить, и мост взорвать». «У тебя большой аппетит», — сказал Роберт Джордан. «Все это время он наблюдал за воронами» и вдруг заметил, что одна как будто насторожилась. Она каркнула и взлетела, но вторая по-прежнему сидела на ветке. Роберт Джордан оглянулся на Примитиво, угнездившегося высоко на скале. Примитиво внимательно смотрел вперед, но сигналов никаких не подавал. Роберт Джордан нагнулся и проверил затвор пулемета. Ворона все сидела на своей ветке. Вторая облетела широкий круг над снежной поляной и тоже уселась на прежнее место. Снег, пригреваемый солнцем и теплым ветром, валился с обвивших под его тяжестью веток. У тебя завтра будет случай перебить многих, сказал Роберт Джордан. Нужно уничтожить пост на лесопилке. Я готов, сказал Агустин. И стой листо. И второй пост в домике дорожного мастера за мостом. Могу тот, могу этот, сказал Агустин, и оба могу. Оба нельзя. Они должны быть уничтожены одновременно, — сказал Роберт Джордан. — Ну, тогда любой, — сказал Агустин. — Давно уж мне не хватает какого-нибудь дела. Пабло тут нас всех в безделье сгноил. Вернулся Ансельму с топором. — Тебе надо еще веток? — спросил он. — По-моему, и так ничего не видно. — Не веток, — сказал Роберт Джордан. — Два маленьких деревца. Мы их вроем. И все тогда будет выглядеть естественней. А то тут слишком мало деревьев кругом, и эта зелень не кажется естественной. Сейчас принесу. Подрубай пониже, чтобы пней не было видно. Роберт Джордан услышал стук топора в леске позади. Он посмотрел вверх на примитиву, потом вниз на сосны, черневшие за поляной. Одна ворона по-прежнему сидела на месте. И тут он услышал мерный высокий рокот приближающегося самолета. Он поднял голову и увидел его. Крошечный, серебряный, блестящий на солнце, он как будто неподвижно висел в вышине. — Увидеть нас с такой высоты невозможно, — сказал он Агустину. — Но лучше все-таки лечь. Это уже второй разведывательный самолет сегодня. — А вчерашний ты забыл? — спросил Агустин. — Сегодня кажется, что это был дурной сон, — сказал Роберт Джордан. Они, наверное, в Сеговии. Дурной сон ждет случая сбыться. Самолет уже скрылся за вершинами гор, но гул моторов все еще был слышен. Когда Роберт Джордан опустил голову, он увидел, что ворона вспорхнула. Она полетела напрямик между деревьями, не каркая.